Дом на Московской, в котором находилась квартира Степаненко, ничего особенного собой не представлял, даже на двери подъезда нет кодового замка. Впрочем, мне сей факт только на пользу, мне надо будет искать способ для проникновения внутрь. Отыскав нужную квартиру, я нажала кнопку звонка и замерла в ожидании. Хоть бы это был тот самый парень-спутник Виктории. Но и на этот раз меня ожидало разочарование. Дверь открыл молодой человек двадцати с небольшим лет в деловом костюме. Однако на фотографии с Викторией Казаченко, к сожалению, был не он. По крайней мере, теперь, после визита к Глухову, я не удивлюсь, если окажется, что и он одолжил BMW своему другу. Добрый день. Вы Накентий Петрович? Я, односложно ответил парень, окинув меня пристальным взглядом. И по какому вы ко мне вопросу пожаловали? поважному. Если не ошибаюсь, у вас имеется бордовая BMW. Есть. А зачем она вам понадобилась? И откуда вы вообще обо мне узнали? Я показала Степаненко удостоверение. Всё равно не понимаю. И накенте Петрович, в данный момент на мне висит весьма непростое дело об исчезновении одной взбалмошной дамочки. В её обществе встречали молодого человека, разъезжающего на BMW бордового цвета. Теперь я пытаюсь найти этого парня, и расследование вывело меня на вас. Ещё вопросы есть? Вы вполне доходчиво объяснили. Я очень понятливый. Рада это слышать. Вы никуда не торопитесь? Нет. Татьяна Александровна, кажется. Неуверенно произнёс Инакентий. Давайте пройдём в комнату. Вы не против? Как я понимаю, разговор будет долгий. Инакентий Петрович, с этой целью я к вам и пришла. Ну да, конечно, усмехнулся Степаненко. Следуйте за мной. Инакиентий Петрович прошёл в ближайшую комнату, обставленную со вкусом. Вы один живёте? Да, а что? Просто не у каждого холостого мужчины увидишь такой порядок. Меня мама приучила к порядку в доме. Она любила приговаривать: "Если у тебя беспорядок в квартире, то и в личной жизни ничего хорошего не получится". Только в отличие от неё, я всё-таки иногда позволяю себе оставить рубашку на стуле. Степаненко устроился на одном из кресел, жестом пригласив меня последовать его примеру. Я присела в кресло напротив, отметив судолитворением, что с такой выгодной позиции я смогу наблюдать за его реакцией на мои слова. Итак, приступим к делу, взяла я инициативу в собственные руки. И накенте Петрович Вы не могли бы сказать, какого числа вы купили бордовую BMW? Примерно месяц назад приобрёл у своего приятеля. Ему эта машина надоела, и тут я вовремя подвернулся. Короче, быстро состряпали сделку, отметили парой банок пива и разошлись по домам. В течение прошедшего месяца вы никому не одалживали машину? С какой стати? Я ведь на ней на работу езжу. Недоумённо сказал собеседник. В таком случае Как вы объясните тот факт, что точно на такой же BMW с вашими номерами разъезжал совершенно другой человек? Я не знаю, как подобное могло произойти, просто теряюсь в догадках. Округлив глаза от удивления, ответил собеседник. Инакентий Петрович, напрягите, пожалуйста, память, настоятельно попросила я. Надеюсь, вы выудите из него хоть какие-нибудь ценные сведения. — Вы уверены, что никому не одалживали машину? Ну хотя бы на один вечер. Подумайте хорошенько. — Говорите, на вечер? — уже с сомнением в голосе переспросил Иннокентий Петрович. — Да, а утром ее могли вернуть на прежнее место. — Так что же вы сразу не сказали про вечер? — с заметным оживлением посетовал Иннокентий Петрович. Я ведь на самом деле однажды дал машину своему приятелю. Мы вместе в школе учились и в армии служили в одном полку. Только он не такой парень, чтобы девушку похищать, а они за ним-то буном бегают. Никакого смысла. Для полной уверенности я показала Инакитио фотографию, сделанную в ресторане устрицы из лазаньи, и реакция не заставила себя ждать. Точно, в ответ собственной персоной. С радостной улыбкой перевзглясился собеседник и вновь посмотрел мне в глаза открытым взглядом. Как раз ему я и давал машину. И как он объяснил, зачем она ему понадобилась, решила я узнать всю подноготную мужской дружбы. Судя по всему, действительно крепкие их отношения, если Накенте Петрович даёт пользоваться своим личным автотранспортом. Понимаете, Матвей до недавних пор встречался с богатой женщиной, и возить её в ресторан на общественном транспорте как-то не солидно, подсказала я верное слово. Вот видите, вы прекрасно понимаете, улыбнулся собеседник. К тому же, как я предполагал, девушка его весьма взыскательная особа, и упасть в её глазах для Матвея подобно смерти. Неисправимый бабский угодник, знакомых у него мало. И ко мне он обратился в первую очередь. А поскольку машина требовалась ему на ночь, когда я уже возвращался с работы, то, в принципе, никаких неудобств лично для меня не возникло. Вот и помог ему пустить девушке пыль в глаза. Ну и как? Удалось ему произвести впечатление на свою даму в конечном счете? «Понятия не имею. Предпочитаю не вникать в чужую личную жизнь без особой на то причины», спокойно ответил Иннокентий Петрович, Явно не одобряя мое нескромное любопытство. Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что некоторым не нравится быть объектом пристального внимания. Хорошо. Значит, вы одолжили другу машину и... И утром она стояла на своем обычном месте. А как часто он брал вашу машину? Один раз только. Еще однажды он меня подвозил на моей тачке. Я тогда день рождения начальника отмечал и за руль, как вы понимаете, сесть не мог. Он меня на работу доставил, а потом сказал, что за мной заедет, чтобы, мол, тачку на ночь не оставлять около офиса. Опасно, угонит еще. Ну, меня домой привез, до дома еле доволок. Здорово я тогда на грудь принял. Потом два дня отлеживался, а Матвей периодически забегал и минералки приносил. «Для моего полного счастья не хватает только адреса и фамилии вашего друга», сказала я, решив, что пора закругляться. Во что-то говорили про похищение девушки, задумчиво спросила Накенти Петрович. Имеете в виду, что Матвей ни при чём? Если вы его в чём-то подозреваете, то, по-моему, это чушь. И Накенти Петрович, если уж я не делаю преждевременных выводов, то вам подавно совершать такой ошибки не рекомендую. Вы друг Матвея вот и продолжайте ему оставаться. Остальное мои одела. Договорились, вздохнула Накенти. Записывайте полное имя. Спасибо, я так запомню. Хавкин Матвей, отчество не помню. В школе и в армии оно без надобности. Живёт на Первомайской, дом 32, квартира 45. Он действительно живёт по этому адресу? Другого у него нет? Вот на этот вопрос ответить затрудняюсь. Лично мне известен лишь этот адрес. Сколько себя помню, он всегда жил в этом доме. Хотя вполне возможно, что у Матвея ещё где-то есть квартира специально для свиданий. "Надоля свиданий", хмыкнула я. "А чем для этих целей не подходит квартира на Первомайской? Родители его часто навещают и могут нагрянуть в самый неподходящий момент. Согласитесь, что весьма проблематично приводить девушек к себе домой и при этом прислушиваться к любому шороху, боясь, как бы предки не пожаловали". Подобное напряжение не способствует налаживанию контакта с прилестницами. Поэтому он мог снять другую квартиру и обустроить её по собственному вкусу. Спасибо. Теперь я знаю, где его искать. Ну что ж, желаю удачи. И он поднялся с места, чтобы проводить меня до порога. Поблагодарив ещё раз Инакентия Петровича, я припустилась вниз к выходу из подъезда. Окрылённая открывшимися перспективами, я неслась на нехилой скорости к дому Хавкина на Матвее. Я была почти уверена, хотя и сама не понимала почему, что он поможет мне выйти на убийцу Казаченка. Не пропадут тогда даром все мои усилия по проверке взаимоотношений Виктории с сильным полом, к которому она явно не равнодушна. Всё естественно и закономерно. Сначала девушки выходят замуж за стариков и с нетерпением ожидают их скорой кончины, и если с ней счастливыми всё отсрочивается, то они пускаются в свободное гуляние. Самое поразительное то, что некоторые старички очень удивляются такому повороту и никак не могут понять, какого чёрта жена променяла его на глупый молодняк. Хотя бывает и такое, что старички через месяц подыскивают себе новую молоденькую пассию, а жене не остаётся ничего лучшего, как искать утешения на стороне. Всё больше я склонялась к мысли, что пострадавшей стороной в браке Кузьмы Филипповича и Виктории был трагически погибший муженёк, оставивший в вдове несметное богатство. Наверняка Виктория найдёт достойное применение его денежкам, и недолго печалясь, что... повторно выскочить замуж за молодого воздыхателя вот так я размышляла на пути к месту жительства человека, который представлялся мне возможной разгадкой причины убийства казаченка до сих пор мне так и не удалось докопаться до истины это обстоятельство одновременно и огорчало и подстёгивало к действию